Сотворение и поедание человека. Под конец истории мы видим, как Эмир смиренно восстанавливает потрепанное тело Зика, вылепливая его заново из песка. В 122 главе «За 2000 лет до тебя» нам показывают историю Эмир и то, как она лепила из песка тела для всех тех титанов, которые стали впоследствии основой для стен Парадиза. Так вот, сюжет создания человека богом или богами из земли или песка или глины, как мы уже замечали ранее, свойственно большей части восточной мифологии. В книге «Бытия» акт творения мира заканчивается сотворением человека. В «Бытие» с первого стиха первой книги и по третий стих второй книги характерное слово для деятельности бога «бара» — «создал». Во второй книге с 4 по 25 стих слово, используемое при создании человека «яцар», что тоже означает «создал», но используется в контексте описания деятельности гончара, лепящего горшок из глины. Бог вдыхает в глину, и она становится нефеш слово, означающее «жизнь», «жизненную силу», «живую личность». Человек разделяет Нафеш со всеми созданиями, но текст описывает этот акт дарования жизни Богом только по отношению к человеку. В книге «Бытия» мы читаем, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою». На иврите же «адам» означает «красный», «адамах» означает «земля». То есть само слово «Адам» может указывать на то, что это существо было землянином, созданным из красноватой глины. Похожую концепцию мы наблюдаем и в мифологии Древней Греции. Согласно псевдоаполодору, титан Прометей вылепил людей из воды и глины. Около города Панопиуса – Оставшаяся после лепки глина якобы все еще присутствовала в исторические времена в виде двух камней размером с телегу, которые пахли как человеческое тело. В Панапее, на самой дороге, стоит небольшое здание из необожженного кирпича, а в нем статуя из пентелеконского мрамора, изображающая, как одни говорят, Асклепия, а другие — Прометея, Последние в подтверждение своим словам приводят следующее доказательство. Здесь во овраге лежат два камня, каждый такой величины, что может служить достаточным грузом для одной повозки. Цвет, составляющей их глины, не землистый, но какой бывает во оврагах или песчаных горных потоках. Запах они издают очень похожий на запах человеческой кожи. Говорят, что эти камни еще остались от той глины, из которой Прометеем был вылеплен весь человеческий род. В шумерской мифологии людей решают создать, когда сыновья и дочери Энлиля и Нинлиль бастуют и отказываются от своих божественных обязанностей по поддержанию творения. Абзу, бог пресной воды, один из создателей космоса, Угрожают уничтожить мир своими водами, и боги собираются в ужасе. Один из верховных богов, Энки, советует создать слугу богов, человека из глины и крови. Вопреки желанию Энки, боги решают убить одного из бастующих богов, Кингу. И Энки, в конце концов, соглашается использовать его кровь для создания первого человека — первого из семи мудрецов, или Абгаллу. Аб — вода, гал — великий, лу — человек, также известного как адапа. Большую роль здесь играет глина или камень, из которого созидатели формируют людей как скульптуры. Возможно, это объяснение помогает избежать идеи, противоречащей общепринятому табу на инцест, что все человечество произошло от одной пары богов. Даже в египетской мифологии бог Хнум создал человеческих детей из глины перед тем, как поместить их в утробу матери. Хнум — бог-творец, который создает людей и богов из глины, а Исида дает им жизнь. Похожие сюжеты о творении богов и людей из глины есть еще у очень многих народов. Китайцев слепила из желтой глины богиня Нюйва, а западно африканское племя йоруба появилось из воды и глины посему заимствование его в свое произведение у исаямы выглядит предельно логично причем и мир не вдыхает в фигуры жизнь потому что они и так созданы из песка иного мира путей в котором все сущее и так насквозь пропитано жизненной энергией ведь именно здесь находятся души всех когда-либо живших на свете элдийцев. Однако, кроме сотворения из глины или другой земляной субстанции, среди заимствований автора нельзя пройти так же и мимо каннибализма. В истории человечества практика поедания себе подобных существовала в разное время и при различных обстоятельствах. Зафиксированы случаи и каннибализма вынужденного – когда люди попадали в безвыходную ситуацию и вынуждены были, за неимением другой пищи, поглощать тела мёртвых товарищей. Такое, например, случилось во время падения самолёта FH-227 в Андах 13 октября 1972 года. Подобные упоминания встречаются и в дошедших до наших дней документах Древнего Египта и Римской империи, Однако в разрезе нашей темы нас интересует каннибализм сугубо ритуальный, примеров которого в истории человечества также великое множество. Некоторые ученые объясняют ритуальный или жертвенный каннибализм верой в то, что употребление в пищу плоти или внутренних органов человека наделит каннибала некоторыми положительными характеристиками умершего. Жертвенный каннибализм относятся к потреблению плоти людей, принесенных в жертву богам, например, среди ацтеков. Истинная история завоевания Новой Испании берналя диеса XVI-XVII веков содержит несколько рассказов о каннибализме среди людей Тенучтитлана. Например, он упоминает, что войны Чолулы и ацтеков были настолько уверены в победе над конкистадорами в предстоящей битве, что они хотели убить нас и съесть нашу плоть, и уже приготовили горшки с солью, перцем и помидорами. Также он говорит о храме Кецалькуатле в Теначтетлане, внутри которого находились большие котлы. В них варилась и готовилась человеческая плоть, принесенных в жертву индейцев, чтобы накормить жрецов. В ацтекской легенде о пяти солнцах, все боги приносили себя в жертву, чтобы человечество могло жить. Человеческое жертвоприношение было в этом смысле высшим уровнем целого ряда подношений, посредством которых ацтеки стремились вернуть свой долг богам. Кстати, одним из видов каннибализма является лекарственный каннибализм, также называемый медицинским каннибализмом в рамках которого происходит прием внутрь человеческих тканей в качестве предполагаемого лекарства или тоника, в отличие от других форм каннибализма, которые европейцы обычно не одобряли, лечебный прием внутрь различных частей человеческого тела широко практиковался по всей Европе с XVI по XVIII век, причем ранние записи об этой практике относятся к I веку. Акты каннибализма в Европе, по-видимому, были относительно распространены в доисторические времена — но также неоднократно случались и позднее, зачастую мотивированные голодом, ненавистью или медицинскими проблемами. Французские католики ели печень и сердца гугенотов во время резни в день святого Варфоломея в 1572 году, в некоторых случаях также предлагая их на продажу. Случаи, когда люди ели человеческую печень и сердца, в особенности врагов, были зарегистрированы по всему миру. После битвы при Ухуде жена одного из лидеров Хинд-Бинд-Удба съела, или, по крайней мере, попыталась, печень вражеского лидера Хамзы ибн Абд-Аль-Муталиба, дяди пророка Мухаммеда. В то время печень считалась вместилищем жизни — Во время первого крестового похода некоторые крестоносцы ели тела убитых врагов, и причины этих действий, будь то голод или ненависть, до сих пор остаются предметом споров. Различные случаи, несомненно, мстительного каннибализма имели место в Италии. В 1672 году голландский государственный деятель Юхан де Вит и его брат были линчеваны частично съедены разъярённой толпой. Именно широко распространённый в истории акт ритуального каннибализма и демонстрирует нам исаяма показывая, как Мария, Роза и Сина поедают тело собственной матери. Однако, в отличие от верований, дошедших до нас из реальной истории, силы девяти титанов передаётся тому, кто смог поглотить не сердце или печень, а спинной мозг, жертвы. Спинной мозг — это длинная, тонкая, трубчатая структура, состоящая из нервной ткани, которая простирается от продолговатого мозга в стволе мозга до поясничной области позвоночника. Спинной мозг в первую очередь выполняет функцию передачи нервных сигналов от двигательной коры к телу и от сенсорных нейронов к сенсорной коре. Он также является центром координации многих рефлексов и местом расположения групп спинно-мозговых интернейронов, которые составляют нейронные цепи. Эти цепи отвечают за управление двигательными инструкциями для ритмических движений, таких как ходьба. Учитывая то, что превращение в титана во многом является рефлексом, то есть непроизвольной, незапланированной последовательностью или действием и почти мгновенной реакцией на стимул, можно предположить, что именно спинной мозг Титана управляет типом трансформации, и, поглощая спинной мозг, Титан принимает в себя информацию о съеденном им Титане. Доказательством того, что превращение в Титана является рефлексом, может служить сцена превращения Эрона в Титана попытке защитить своих друзей от пушечного ядра которое он ловит титанической рукой а также случайно призванным телом титанов попытки поймать упавшую со стола ложку